Глава 14. Анри от архивных документов оребил в глазах. Поначалу пришлось выдержать целый бой за то, чтобы вообще попасть в этот отдел. Оказалось, что охрана в архиве лучше, чем в магистрате. Ещё бы, кому нужны магистры, а здесь работали ценители древних документов, которые готовы были за них придушить любого, и я чуть не стал их жертвой когда же прорвался внутрь, мне притащили такую кипу документов, что хотелось схватиться за голову. Я искал в столице хоть одного человека по имени Андрея Варне. Такого не было. Тогда решил поискать адрес профессора Айденса. Не на улице же живёт знаменитый зеркальщик, но ни одного Айденса в столице тоже не нашлось. Тогда попытался разыскать родственников предыдущего магистра тьмы. Они могли знать об этой истории с Лианой. Нашёл только сестру. И то хорошо. Вернул документы сотрудникам архива, они чуть не пересчитали их постранично, и только после этого пошёл искать некую Инессу Тейнер. Оказалось, что живёт она на другом конце города. Я убедился, что за мной нет слежки, и ускорил шаг. Только по дороге понял, что с утра ещё ни разу не слышал пустоту. Похоже, она решила хоть на время оставить меня в покое. Серая магия ощущалась вполне привычно, поэтому не было повода для беспокойства. Сегодня оказалось ещё жарче, чем вчера. Я даже начинал понимать, зачем на каждом углу раздавались призывы магистрата. Действительно, искать надо любого: мужчину, женщину, ребёнка. Уверен, если бы мой свет остался со мной, то я бы смог активировать артефакт. Но я никогда не хотел быть магистром света. Мне нравилась моя жизнь. Хотелось иметь семью с Полли, продолжать службу. Куда всё девалось? В пустоту, видимо. Ничего, кроме пустоты. Зато только теперь я понял, насколько слаб магистрат. Их должно быть трое, и лишь в этом случае можно надеяться на успешное существование магии в Гарандии. Отсутствие магистра ослабляет и светлых магов, не стало Таймуса, и всё покатилось в пропасть. Что ж, они заслужили. Пусть выкручиваются, как хотят, хоть сгорят в своих башнях. Ускорил шаг. Иногда люди оборачивались мне вслед, узнавали ещё бы местная знаменитость, не состоявшаяся убийца или же состоявшаяся, но сумевшая договориться с пустотой. Наконец, впереди показался дом под цифрой 7. Мне сюда, постучал в дверь. Прошло несколько минут, прежде чем раздалось щёлканье засовов, и на пороге появилась сутуловатая бледная женщина в сером платье и чепце. "Чем могу помочь, месье?" спросила она. "Я хотел бы поговорить с Энестой Тейнер", ответил спокойно, хотя мой покой почему-то начинал улетучиваться. Наверняка из-за косых взглядов, как бы не убеждал себя, что мне всё равно, безразличие как раз и не было. Эта я, женщина смотрела на меня с пристальным вниманием. Входите, месье. Меня пропустили в маленькую комнату, загромождённую мебелью. Здесь было почти темно, несмотря на разгар дня, и даже некуда присесть, потому что на стульях лежали вещи. Видимо, у хозяйки не доходили руки до уборки. "Сейчас я освобожу стол", с ноткой безразличия сказала Инесса. "Не стоит", я ненадолго остановил её. "Мне нужно задать пару вопросов о вашем брате". "Брате?" лицо Инессы вдруг закаменело. "Уходите, месье". "Это очень важно для меня, мадам. Моё имя Анри Веран". "Веран?" Инесса вдруг улыбнулась. И я не понимал, чем вызвана такая перемена, вы старший сын Виктора, спросила она. Да, как я сразу не поняла, вы очень похожи на отца. Давайте всё-таки присядем, мисс Ейран. Уж не знаю, зачем вы здесь, но отказать сыну Виктора не могу. Ваш отец был очень хорошим человеком и помог мне в минуту нужды. Помог сестре тёмного магистра, которого ненавидел Я перестал хоть что-то понимать, поэтому дождался, пока хозяйка освободит стулья, ведь без ответов не собирался уходить. Она предложила чай, но я отказался, не желал тратить время. "Спрашивайте, Анри", наконец присела она напротив. "Позвольте мне так вас называть". "Да, конечно. Видите ли, Инесса, в моей семье недавно произошла не очень приятная ситуация". Оявился некий молодой человек и называет себя моим братом. Когда я попытался выяснить, как такое могло получиться, оказалось, что суть кроется в застарелом конфликте вашего брата и моего отца. Вы говорите об Андре? Я едва не подскочил со стула. О нём, что вам известно? Увы, немногое, Энес склонила голову. У брата с Виктором был затяжной конфликт. Насколько я понимаю, Виктор обвинял магистра в злоупотреблении полномочиями и пытался доказать, что тот использует магию совсем не на благо гарантии. И для этого познакомился с Лианой, а на долгие годы была возлюбленной брата, хотя речь шла не о взаимной любви, а о корысти. И вдруг Лиана влюбилась в Виктора, ее не останавливало наличие жены и ребенка, Уж извините. Она прямо говорила, что ни перед чем не остановится. Я уж не знаю, какими методами она добивалась своего. Но Виктор спешно уехал, а она родила сына. Мой брат предлагал признать его своим ещё когда Лиана была беременна, но она отказалась. Наверное, собиралась предъявить Виктору, только умерла. И вы не знаете, что с ребёнком случилось дальше. Почти не дыша, спросил я: "От чего же?" Знаю, и Несса с грустью взглянула на меня. "Брат хотел забрать его, да не дали. А когда они всё-таки встретились, это закончилось гибелью магистра тьмы. Только никто бы не обвинил в убийстве ребёнка, да и смерть выглядела так, будто он умер сам по себе. А вы уверены, что это Андре убил его? И почему?" Я не верил отказывался верить. Уверенно кивнула Инесса. Я видела мальчишку и не осуждаю его. Брат после всей этой истории с Лианой окончательно двинулся рассудком. Не стану раскрывать подробности, но это была самозащита, только из всего. Больше я Андре не встречала, но Виктор говорил, что он приходил к нему, и вроде как они поссорились. Наверное, Андре рассчитывал на более тёплый приём, но у Вика как раз были большие неприятности, и он выставил его за дверь. Потом жалел, конечно, даже искал, только не нашёл. Вот такая история, Анри, совсем некрасивая и болезненная для всех её участников. Значит, Андре не мог быть сыном Тейнера, всё-таки спросил я. Нет. Видите ли, считается, что магия магистра делает человека бесплодным. Поэтому мой брат так и не женился на Лиане. Она хотела полноценную семью, а не вышло. Что ж, спасибо за рассказ. Мне многое стало понятно. Не стоит благодарности, грустно усмехнулась Инесса. Я всегда рада помочь одному из вейранов. И счастливо, что вам удалось вернуться, Анри. Инесса проводила меня до двери. На прощание не выдержала и обняла Видимо, она действительно хорошо относилась к отцу, а я начинал понимать, откуда корни ненависти Андре к магистрату. Видимо, поссорились они с магистрам Тайнером знатно, и уже тогда Андрей обладал силой, способной убить магистра. Что уж говорить о сегодняшнем дне. На сердце было муторно. Я даже не обратил внимания, как сгустились тучи, Я помнился только когда первые капли дождя упали на землю. Может, станет хоть немного прохладнее. Хорошо, что почти успел дойти домой. Спустя пару минут уже входил в ворота. Зато не заметить чужой экипаж у ворот не мог. Графя Иран, окликнул меня мужской голос. Я обернулся. Двое мужчин в чёрном выбрались из экипажа. Судя по значкам, налоговый комитет этим-то, что понадобилось. Мы могли бы побеседовать с вами, спросил лысаватый мужчина лет 50. Простите, я не впускаю в дом незнакомых людей, ответил резче, чем следовало. Это в ваших же интересах, добавил долговязый. Что ж, тогда говорите или пойдёмте на крыльцо. Дождь усиливается. Сразу дал понять, что дальше порога не пущу. Но мои гости согласились и на это. Мы спрятались от дождя. Выглянул Жерар, но я махнул рукой, приказав ему идти. Слушаю вас, только быстро. Я спешу, решил поставить господ в рамки, за пределы которых не собирался выходить. Граф Веран, мы здесь, чтобы напомнить вам о задолженности по взносам в казну Гарандии. Какой задолженности? переспросил я, чувствуя, как начинаю свирепеть. В казну, рявкнул долговязый За последний год мы ничего не получили с ваших земель. И если вы не выплатите долг, будем вынуждены арестовать ваш особняк. Дальше я уже не слушал. Вокруг ладоней заклубился серый туман. А теперь послушайте меня, господа, произнёс с показным спокойствием. Я никогда не отличался долготерпением, но со всем уважением к вам напоминаю, что последний год я провёл в пустоте и никак не мог проконтролировать, как наш управляющий занимается уплатой всех видов податей. А ваш брат, который ещё не достиг совершеннолетия, послушайте себя со стороны. Мы даём вам недельный срок, попытался вмешаться лысоватый. А иначе что? мягко спросил я. Придёте с законниками, опишете имущество Так вот я расскажу вам, что будет в этом случае. Для меня не составит труда уничтожить и вас, и тех, кто придёт с вами. Мы будем жаловаться в магистрат, рыкнул долговязый. Вот он, пусть и выплачивает, раз отправил меня в пустоту. Видать, заслуженно, мяукнул лысаватый. Магия взметнулась волной, и без того пасмурный день вдруг стал чёрным. Мои гости попятились, Едва они упав с крыльца. Больше повторять не стану, шагнул за ними. Либо вы убираетесь живыми, и я забываю о том, что вы тут устроили, либо больше вас никто и никогда не увидит. Мир утонул во вспышке молнии. Не понимают. Пустота облизнулась, и серый туман окутал два безвольных тела. Ещё немного, Анри, не надо вылетела из дверей Полли и перехватила меня за руки. Не надо, слышишь? Туман потянулся к ней. Ещё бы мгновение, и Полина погибла. "Стой!" крикнул я пустоте, и магия отступила. "Анри!" испуганно звала меня Полли. "Никогда больше так не делай!" схватил её за плечи. "Слышишь? Никогда!" "Пусти, мне больно!" вырвалось она, а я увидел как от ворот отъезжает экипаж. Быстро они сбежали. «Прости». Я развернулся и вошел в дом. Полли бросилась за мной. В ее глазах читался самый настоящий ужас. Дожил. Чуть не убил. Напугал до полусмерти. Хорош жених. «Ты чего?» Видимо, я изменился в лице. «Ничего, о чем бы стоило беспокоиться», ответил с показным безразличием. Спасибо, что остановила. Чего не хотели? Оставить нас без крыши над головой, ответил я. Филипп, Фил, где тебя тьма носит? Что случилось? брат перегнулся через перила лестницы. Сюда иди, жду в гостиной. Сам же прошёл в комнату и упал на ближайший диван, приказав себе успокоиться. Полли тут же присела рядом, взяла за руку, согревая своим теплом. Уходи, попросил я. И не подумаю, ответила она. Проблемы у нас общие, вот и решать их будем вместе. И что мне с ней делать? Почему Полина до сих пор рядом со мной? Я не понимал. Увы, мне никому не дать счастья, тем более ей, когда же всё это закончится? Не расстраивайся так, попросила Полли. А оно того не стоит, родной. То, что я чуть не убил тебя, не стоит. Ты бы этого не сделал. Кажется, Полина искренне верила в то, что говорила. Я нет. А пустота, да. Хил наконец-то соизволил появиться в дверях. Он, как и Полли, вряд ли понимал, что творится, но выглядел серьёзным и сосредоточенным. Что произошло, спросил он. А у нас каждый день что-то происходит. Рявкнул я: "Тебе, магистрат, случайно моё жалование не передавал?" "Жалование?" Филь задумался. "А, точно. Приходил посыльный, передал кошелёк, но я туда не заглядывал. Не до того было. А что? Служба подати явилась с налогом за год. И если я правильно подсчитал сумму, у нас таких денег нет. А эти крысы грозятся отобрать особняк. Осмелели твари!" Но ничего. Снова по полу потянулся серый туман. Полли вцепилась в руку. Туман исчез. «И сколько там?» — прищурился Фил. «Около пятисот золотых, если не больше. Магистрат должен был заплатить мне двести двадцать пять. Остается еще двести семьдесят пять. Подожди», — попытался вставить свое слово Филипп. «Я попросил герцога Дориаля прислать мне сведущего человека и...» Хю, если я ещё раз услышу в этом доме имя герцога Дариаля, то самого Дариаля на шкуру пущу, клянусь. Брат сразу напыжился. Понятно, ему тоже начехать на заслуги герцога. Зря я вообще затеял этот разговор. Надо было решать самому. Сейчас подниму бумаги, может, что-то и придумаю без всяких блахастых волков. Я не понимаю, почему ты отказываешься от помощи. Филипп, похоже, решил меня добить или довести, что было сейчас равносильное этому, потому что мне не нужна помощь от тех, благодаря кому мы вообще в это вляпались. Неужели непонятно? Или только мне противно видеть рядом людей, общение с которыми чуть не стоило жизни? Раз уж толку от вас нет, пойду работать. Подожди, вмешалась Полли. Мы как раз закончили дела с представителями матушки по оформлению наследства. Я могла бы Вот теперь я чуть не взвыл нихуже обретня. Предлагаешь взять у тебя деньги? спросил, стараясь хотя бы казаться спокойным. Хотя бы на время, растерянно ответила Полина, не понимая, почему я злюсь. Не стоит. Не на время, не ни потом, никогда. И вылетела из комнаты пока не разворотил дом до основания. Когда дошёл до кабинета отца, все встречные зеркала по пути пошли трещинами. Герой, с отражениями воевать, не удержался и всё-таки хлопнул дверью, а затем запер её на ключ. К демонам всех, начиная от сегодняшних визитёров и заканчивая Андре, который вроде бы и есть, и в то же время нет схватил ближайшую папку с недавними подсчётами где-то должно быть решение надо только успокоиться и поискать